Александра Довгулева. «Двери в страну попугаев». Оле всего восемь лет, но это не мешало ей быть совсем взрослой. По крайней мере, так считала она сама. Например, девочка совсем-совсем не верила во всякие небылицы, вещи и сны, гадания по книгам и браслетики, приносящие удачу. Всем этим, однако, увлекались ее одноклассницы – Может быть, потому Оля слыла настоящей занудой среди сверстников, и на дни рождения ее приглашали исключительно из вежливости. «Не очень-то и хотелось», — думала про себя Оля, хотя в тайне ей, конечно же, было обидно. Когда сегодня утром в школу Маша Звягинцева, та, что сидела за второй партой средней колонки, принесла сонник, Оля только молча закатила глаза. Вот ее шестилетняя сестра Юля обожала такие штучки. Но им-то не шесть лет. Лучше бы уж Маша принесла один из своих фанбуков о к-поп-группах, хотя бы там наряды были красивые. Правда, мама никогда бы не разрешила Оле надеть настолько коротенькую юбку. В общем, радостного оживления одноклассниц Оля совершенно не разделяла. Во время большой перемены девочки столпились вокруг второй парты средней колонки, Они пересказывали свои сегодняшние сны, по сути, перебивая друг друга. Оставалось только удивляться, как только Маша умудряется различать в этом шуме слова подруг и искать нужные страницы в маленькой книжечке со спящей девушкой на обложке. В общем-то, Оля сама не знала, почему в какой-то момент крикнула на весь класс Мне снился попугай! Девочки удивленно замерли, глядя на Олю, редко пытавшуюся присоединиться к общему веселью. Точно живые статуи. Первой опомнилась Маша. Она принялась листать сборник толкования и прочитала. «Попугай, который летает в вашем сне, предвещает новости, которые придут вам из-за границы, причем неизвестно, какими они будут, но, скорее всего, станут неожиданными для вас. Попугай, который сидит в клетке, говорит о том, что вокруг вас ходят лживые сплетни, стоит быть осторожнее и не приближать к себе незнакомых людей». «Поняла, Оля, с незнакомцами не болтай, будь послушной девочкой!» Воскликнул Женя Максимов, ее сосед по парте. Сказал он это таким тоном, что, во-первых, все засмеялись, во-вторых, стало на душе как-то неприятно. Оля только плечами пожала, да отвернулась к доске, которую мыла старой губкой. Никаких клеток в ее сне не было. Ярко-зеленый маленький попугайчик, похожий на тех, что продавали в зоомагазине, где покупали опилки для Юлиной морской свинки Софи, летал между рябиновых веток в школьном дворе. Вокруг падал снег, пушистый припушистый, почти такой же, как шел позавчера, а в воздухе, кажется, пахло мандаринами и летней жарой. Птичка покружила немного над ее головой, а потом усилась на протянутую руку, как какая-нибудь упитанная синичка из парка. Правда, попугай вовсе не собирался клевать семечки с ее ладони, в отличие от синичек, Он заглядывал Оле в глаза и, кажется, чего-то ждал. Дурацкий сон на самом деле. Какие попугаи в снегу, да еще от чего то летом. Декабрь на дворе. А мандаринами весь дом пропах. Мама покупала их в декабре в каких-то невероятных количествах. Вот Оле и снится всякое. Зимняя темнота опускалась на декабрьский город быстро. Четырехэтажное здание школы уже опустело. Последний день перед каникулами Оля задержалась дольше обычного, чтобы помочь с уборкой. Мама и папа еще на работе, Юля в садике, а Оля девочка взрослая, идет домой одна. В общем-то, здесь недалеко. Пара панельных многоэтажек, да, футбольное поле, где залили в этом году каток. Одна беда – Оля совершенно не выносила темноту. Конечно, она никогда бы не призналась в этом вслух. Она ведь взрослая. Однако даже в свете желтых фонарей до да праздничных гирлянд на окнах домов Ей было ужасно не по себе. Потому-то, минув вторую многоэтажку на своем пути, Оля чуть не умерла от страха, когда что-то загрохотало в кустах. Ляск и звон заполнил все вокруг. Шум ворвался и без того растревоженной девочки в уши. Кошачий вопль она услышала уже лежа ничком. Поскользнулась на тропинке. Ударилась она прибольно. Теперь ныло колено и колола в боку. Школьная сумка, темно-синий рюкзак в золотых звездах, упала с плеч. и отлетела по ледяному насту на добрых пару метров. Девочка неловко поднялась, увидела, как что-то мелькнуло в луче света, что-то маленькое и непонятное. С бешено колотящимся сердцем она схватила сумку и как можно быстрее побежала в сторону дома, ни разу не оглянувшись. У освещенного яркой лампой крыльца парадной она смогла заставить себя остановиться и перевести дух. В самом деле, что же она как маленькая? Испугалась какой-то непонятной ерунды. Небось, воробей это был, спасавшийся от той самой бедовой кошки, из-за которой девочка и вовсе упала самым позорным образом. Благо, никто ее не видел. Зато сейчас она придет домой, вымоет замерзшие руки и лицо теплой водой, может, даже посидит у горячей батареи на полу, пока никто не видит. Дома светло. Приободрившись этой мыслью, Оля даже улыбнулась. Однако настроение ее вмиг испортилось, Стоило ее руки потянуться к карману за ключом. Молния на нем предательски разошлась, а внутри было пусто. Ни ключей, ни брелочка с фонариком и пластиковым лягушонком. Пришлось девочке возвращаться к месту своего позорного падения. Всю дорогу Оля так и держала рюкзак прижатым к груди, вместо того, чтобы вновь повесить на одно плечо, как обычно она его носила. А мешок со сменной обувью болтался на ее запястье. К слову, Мешок этот девочки был совсем не по вкусу. Неудобный слишком. Перчатки-митинги с открытыми пальцами напротив Оле очень нравились. Однако сейчас руки девочки замерзли до боли. Вот это место. Девочка внимательно осматривала окрестности дорожки. Надеясь, что ключи нет-нет, да и сверкнут где-то в свете фонаря. Однако их нигде не было. То место, где она упала, поблескивало тонкой наледью. Кусты темные и беспорядочные – Напоминали крючковатые лапы. С каждой секундой становилось все тревожнее. «Что-то у меня воображение разыгралось», пробормотала Оля себе под нос. «Быстро искать ключи и сразу домой». Все случилось так быстро, что Оля даже опомниться не успела. Что-то вылетело из-под карниза первого этажа, маленькое и юркое. Ярко-зеленая птичка в свете фонаря казалась будто бы и не живой вовсе. Настолько она неуместно смотрелась на зимнем морозе. Когда Оля разглядела пролетавшую над ее головой птицу, сердце ее и вовсе ушло в пятку. Это был попугайчик. Точно как в ее сне, честное слово. В клюве пернатого болталась связка ключей с карманным фонариком и лягушкой с глазками-стразиками. Попугай показался в поле зрения всего на пару мгновений, потом спикировал к девочке и, судя по ощущениям, накрепко вцепился в помпон на ее шапке. Следом из кустов вылетела кошка. Большая, кудлатая, и совершенно несимпатичная. Оля никогда не знала, что кошки могут выглядеть настолько пугающими. В тот же миг разом все поглотила темнота. Погасли окна в доме напротив. Погас фонарь над Олиной головой. Исчезли искры на мерцающем белом снегу. Где-то за спиной послышался стрекот. Девочка обернулась и увидела оборванный провод. Он сыпал белыми звездочками вокруг, точно нарисованными. Пальцы совсем окоченели. «Отдай ключ!» – прошипел хриплый голос. Оля обомлела. На месте кошки стояла старуха. Ее волосы были запутанными, ногти грязными и темными, глаза ее слишком большие и яркие, казалось, единственные теперь светились в этой внезапно наступившей темноте. Старуха тянула к ней руки, на пальцах таких же кривых и тонких, как веточки голых кустов, были тусклые перстни. Металл был покрыт патиной, а камни мерцали. Стало совсем холодно. «Отдай ключ!» вновь зашипела старуха. Однако единственное, что могла сделать в этой ситуации Оля – бежать. Оцепенение каким-то чудом в раз покинуло ее. Она сорвалась с места, и, честное слово, даже на Олимпиаде по физкультуре не неслась так быстро. Подальше от этого странного места, подальше от темноты и оборванных проводов, от странной старухи, одетой в черное рваное платье не по погоде, от пригрезившейся с перепугу птицы из сна. Только на крыльце своего подъезда она остановилась и поняла. Ключей от дома она так и не нашла. Однако стоило лишь ей подумать об этом. Связка с шумным звяк упала к ее ногам на бетонные ступеньки. Она подняла ключи, трясущейся замерзшей рукой открыла двери подъезда, как во сне дошла до двери квартиры. Только, закрыв за собой дверь и начав раздеваться, девочка поняла, что домой она вернулась с компанией. Было бы легче и проще уговорить себя, что все произошедшее было дурным сном, результатом разыгравшегося воображения из-за боязни темноты или даже галлюцинации на фоне переутомления и недостатка витаминов. Однако дело было не в недосыпе, не в конце четверти и зимнем авитаминозе, Про который мама исправно зачитывала разные статьи из интернета вслух минимум дважды в неделю. Подтверждением всему, что сегодня случилось, служил маленький попугай, сейчас сидевший на кухонном столе и с аппетитом поедающий мандарин. Оля не знала, едят ли нормальные попугаи мандарины. Она вообще никогда особо не интересовалась подобными птицами, ей куда больше по душе были кошки. Впрочем, после сегодняшнего она едва ли сможет без содрогания смотреть на них. Особенно в их желтые глаза с вертикальными зрачками. Видно, и ключи попугай подобрал. Знал, что за ним погоня, и пытался спастись с помощью девочки. Только что будет, если это странная... Кто? Мутант? Сумасшедшая? Ведьма? Нет. Ведьм же Оля не верит. Впрочем, и вещи, и сны до этого дня... Тоже верила не особо. А вот же он, маленький, но яркий, точно нарисованный попугайчик, окутанный ароматом мандариновых корок. За окном декабрь. Снег повалил пушистыми хлопьями, оконные карнизы засыпала на две ладони уже. Оля просто сидела с чашкой чая в только отогревшихся руках и думала, как же ей объяснить родителям, откуда взялся ее пернатый гость. благополучно сидевшей в капюшоне куртки всю дорогу до дома. Задача та еще, ведь даже самой себе девочка не могла объяснить до конца, что же произошло. Однако объясняться не пришлось. Стоило лишь ключу повернуться в дверном замке, как попугай сорвался с места и спрятался на кухонном шкафчике. Что ж, пусть. Если вылезет, тогда-то Оля все и расскажет. В конце концов, птичка и погибнуть может ночью на морозе. Завтра первый день каникул, так что можно будет просто сфотографировать попугая и выложить в сети объявления. Может, нет здесь никакой мистики, и попугай просто потерявшийся питомец, вылетевший в открытое окошко на улицу по недосмотру, скорее всего. Да, лучше уж Оля будет думать именно так. Оля вновь снилась рябина в снегу, тонкие переплетения вечно кустов, покрытые снегом шишки и озеро, Маленькая и круглое, точно Точные сказки про 12 месяцев. Сейчас она понимала. Это вовсе не школьный двор, как запомнилось ей прежде. Это маленький парк за поликлиникой. Попугай тоже был здесь. Он вел ее за собой, перелетая с ветки на ветку. И останавливаясь всякий раз, когда девочка начинала отставать. Оля не помнила, чтобы парк этот был настолько большим. По-моему, его можно было обойти за то время, что они шли трижды. Может, они вообще ходят по кругу? Уж больно часто появлялось между деревьев туманное и от чего-то не замерзающее никогда маленькое озеро. Наконец, впереди показался свет. Девочка от чего-то знала, что идти нужно именно к нему. Источником теплого золотого сияния была дверь. Кованная калитка, кажется, росшая прямо посреди ветвей голубых елей и переплетенных между собой тонких прутиков молодых лип. Воздух наполнился теплом, ароматом лета, мандаринов и влажной травы. «Это дверь в мой дом», — сказал друг попугай. Это был вовсе не тот забавный голос, каким говорили дрессированные птицы из видеороликов и мультфильмов. Голос птицы был приятным, тихим и плавным. «Почему ты тогда не вернешься?» — спросила Оля. «Здесь же так холодно, а там тепло и пахнет летом». Птица тяжело вздохнула, встряхнула разок перьями, точно мокрый от дождя воробей. «Не получается», — ответил попугай. «К двери нужен ключ, а найти его не выходит. Да и к тому же колдунья прознала, что я здесь. Хочет поймать меня, оттого искать стало совсем трудно». «Это точно было... Такого же не бывает!» «Да и зачем какой-то выживший из ума тетке нужно ловить тебя? Она что, тропических птиц коллекционирует?» Попугай засмеялся. Смех его неумолимо напоминал звон стеклянных шариков или сосулек, бьющихся друг о друга. Оля улыбнулась. Даже воспоминания о сумасшедшей старухе сейчас совсем не пугали ее. «Я не совсем птица. Вернее, я сейчас выгляжу, как птица». потому что собой могу стать только дома, а ключ потерялся. Ведьма вообще-то совсем не сумасшедшая, даже наоборот, просто голодная. По спине побежали мурашки. Ты хочешь сказать, что она... Хочет меня съесть? Полагаю, что да. Колдунья это очень и очень старая. Раз сотню лет ей нужно полакомиться сердцем светлого создания, тогда она вновь станет юной и сильной. К тому же эта ведьма непростая. Она часть Ковина 13, а их стоит опасаться всем. Спасает лишь то, что своим подругам она ничего про меня не рассказала. Видно, делиться не хочет. Когда Оля проснулась, на изголовье кровати прямо у подушки дремал маленький попугайчик. Девочка осторожно погладила указательным пальцем маленькую головку. Птичка сонно моргнула, но потом вновь продолжила спать. Что за странный сон? Не может же она всерьез считать, что она и впрямь разговаривала с попугаем, пока спала. Да и все прочее. Дверь среди деревьев, столетние ведьмы, исчезающие ключи. Пусть Оля все еще до конца не верила в происходящее, но так или иначе малышу нужна помощь, а она попытается помочь. На странице Оли не было ничего особенного. Вот фотка из торгового центра на фоне светящегося оленя. Немного размытая, но прикольная. Пост про билеты на щелкунчика с подписью «Иду в театр. Что надеть?» Затем рисунок из скетчбука и фотка новой ручки с лягушкой вместо колпачка. Даже если мама или папа увидят фотографию попугая, могут и внимания не обратить. Оля ведь делает сообщения про чужих потерявшихся питомцев время от времени. Если ее увидят, Скажет, что взяла попугая, потому что он бы погиб на улице. В конце концов, она ничего плохого не хотела. К тому же, было бы в этой истории меньше странностей, тогда бы она обязательно рассказала про все родителям сразу. Мама бы, правда, настояла бы, чтобы птица сидела в клетке, чтобы не портить обивку мебели и не пачкать все вокруг. А ее новый крылатый знакомый явно не в восторге был бы от этой идеи. Попугай, кстати, вел себя на удивление прилично, не считая того, что без спросу слопал весь запас орешков в шоколаде, который хранился у Оли на прикроватной тумбочке в стеклянной конфетнице. Оля подождала, пока попугай деловой походкой закончит шествие по ее письменному столу и переберется на подоконник. Здесь, на фоне белой стены и ничем не примечательного коричневого горшка салоя, она сфотографировала его, чтобы выложить пост в сообществе про потерянных животных. Нашелся попугай, маленький и дружелюбный, хозяевам писать в ЛС. Написала она, даже и на секунду не задумавшись, что пост может прочитать кто-то, кому знать о местонахождении птицы, совершенно не стоило. Попугай успешно прятался от родителей и сестры следующие два дня. Никаких происшествий больше не было, а Оля не выходила из дома, просто объясняя это тем, что очень устала. В общем-то, это было правдой. Никаких мистических свойств, кроме умения виртуозно прятаться, когда дома был кто-то, кроме Оли, попугай больше не проявлял. Разве что съел большую часть солями соленой пиццы. Это вообще нормально, что попугай ест колбасу. Оля пыталась пару раз нарисовать его, но рисунки в скетчбуке получались так себе – Попугай куда больше походил на воробья, особенно если не раскрашивать. Оле всегда нравилось ходить в театр с мамой. В эту субботу они шли на щекунчика, пока папа и Юля были на батутах. Юля была слишком маленькой для балета, а папа все время начинал засыпать уже в середине первого акта на любой постановке. На Оле было надето новое темно-синее платье с хрустящей юбкой. Волосы мама помогла завить плойкой – а маленькая сумочка из блестящей кремовой ткани выглядела точь-в-точь, -точь, как в рекламе духов, которую сейчас крутили по всем каналам. Вот когда Оля открыла эту самую сумочку, катастрофа-то и обнаружилась. В ней, поверх упаковки бумажных платочков, за которыми, собственно, Оля в сумку и полезла, сидел попугай. Как и когда он там оказался, Оля совершенно не представляла. Она выбежала в туалет, закрылась в кабинке, вновь открыла сумочку. Птица была все еще там и смотрела на Олю с явным неодобрением. Мол, что же ты, дорогуша, так суетишься? Всю конспирацию так мне испортишь. «Тебе нельзя здесь быть! Это театр!» Однако делать было нечего. Первый звонок уже прозвенел. Темнота в зале театра никогда прежде не пугала Олю, но сегодня ядовитая тревога не отпускала ее. В какой-то момент ей даже показалось, что освещение сцены стало каким-то тусклым, а звуки музыки тихими. Будто Оля была под толще воды или за толстым стеклом. Когда в зале вскрикнула женщина, музыканты не прекратили играть. Суета тревожной волной прокатилась по рядам, и вдруг прямо на колени Оли прыгнула кошка. Девочка взвизгнула от неожиданности и уронила сумку. Кошка унеслась куда-то в сторону выхода из ложи, а сумочка осталась лежать на полу, открытая и пустая. «Оля, ты в порядке? Сильно перепугалась?» – спросила мама. «Да, я пойду умоюсь, ладно?» «Я с тобой». «Нет, не надо!» – возразила Оля и выбежала в коридор, прежде чем мама успела возразить. За кошкой никто не гнался. У Оли все внутри похолодело, когда она поняла, что в коридоре совершенно темно и пусто. Зря она не позвала с собой маму. Шипение и хлопанье крыльев раздалось со стороны лестницы. Девочка побежала туда. Нарядные сапожки стучали по паркетному полу ужасно громко. Несколько раз, чуть не упав, девочка увидела попугая и кошку. Они бежали в холл второго этажа, такой же пустой и темный, как и все здание театра. Попугай резко изменил направление. Кошка подпрыгнула в воздух на метра два не меньше, но угнаться за птицей не смогла. Оля поняла, что та летит прямо к ней, протянула руки навстречу. Белые капроновые перчатки порвались под маленькими острыми коготками, но девочку это мало сейчас волновало. Пернатая беглянка была у нее в руках. Кошка выгнула спину, но вот на ее месте уже стоит старуха. Платье ее напоминало темные лохмотья, а внешне она была еще более уродливой, чем прежде. Привыкшие к темноте глаза Оли видели это отчетливо. Девочка попятилась и с ужасом поняла, что за ее спиной стена. «Милая, отдай мне ключ, он тебе ни к чему!» прохрипела старуха. Обманчиво добрый тон совсем не вызывал доверия. «Нет у меня никакого ключа, а попугая съесть я тебе не дам!» Оля даже удивилась, насколько храбро звучали ее слова. «Я и не буду его есть. Видно, крошка в твоих руках». И сама не понимает, что натворила А я знаю Знаю, потому что в ту ночь, когда дверь открылась Гадала на крови летучих мышей Это неумеха открыла дверь Чтобы посмотреть на царство людей Но перепутала формулы И ключ теперь внутри нее Вернее, она и есть ключ Он растворился в ней и впитался в оперение Когда менялся облик путешественницы Попугайчик в руках Оли замер. Даже дрожать на секунду птичка перестала. «Отдай мне ключ, девочка, и я отблагодарю тебя. Отдай мне ключ, дам тебе жемчужину, которая сделает тебя неотразимой, коли будешь носить ее не снимая. Дам тебе ларец волшебный, которым никогда не кончаются кусочки серебра». «Дам тебе умение наказывать всякого, кто не мил тебе одной лишь силой своего желания». Пока ведьма говорила, Оля молилась о чуде. По-настоящему, как никогда в жизни. Оно и произошло. Ее рука в порванной перчатке нашарила выключатель за спиной. Когда свет включился, ведьма взвыла, схватившись руками за безобразное лицо, а Оля побежала. Она выскочила на улицу, все еще прижимая к себе попугайчика. Даже толком не понимая, что делает, она запрыгнула в переполненный автобус. Народу было столько, что никто и не обратил внимания ни на то, что она одета в одно лишь только нарядное платье, а кондуктор и вовсе не смог пробраться к двери, чтобы взять с и плату. Оля вышла на остановке рядом с поликлиникой. Она шла в маленький парк к круглому озеру, в котором от чего то не замерзала вода, даже в самую лютую стужу. «Не бойся, мы вернем тебя домой. Если то, что эта корга сказала правда, обязательно вернем». Оля не обращала внимания ни на полные снега сапожки, ни на испорченный подол нового платья. Она шла по дорожке, радуясь, что случайные прохожие не попадались им на пути. Наконец впереди показались голубые елочки и молодые липы, переплетающиеся своими ветвями. точно как в ее сне. Теперь нужно подумать, как ее открыть. Тут погасли фонари, холод стал совсем нестерпим, а за спиной послышались тяжелые и торопливые шаги. Оля не стала оборачиваться. Подскочив на месте, девочка бегом побежала через снег. Она вбежала с перепуганным попугаем в руках в арку из ветвей. Все вокруг затопил теплый свет. «Смотрите, она просыпается, просыпается!» Оля и впрямь открыла глаза. Над головой было огромное голубое небо, высокие стебли цветов, похожих на желтые ромашки и белые головки пушистых одуванчиков. Девочка поспешно села. Что это было за место? Воздух пах ароматными яблоками, цитрусами и скошенной травой. Мандариновые и лимонные деревья росли в окружении трав и цветов. Шмели деловито основали вокруг совершенно не замечая девочку. На ветках деревьев, на качающихся травах и поваленном сухом дереве сидели крохотные существа. Они были бы похожи на большеглазых кукол, если бы не выглядели настолько живыми. Одно из них, кажется, девочка в зеленой шапочке ловко перепрыгнула с ветки мандаринового дерева на порванный подол платья Оли. Крошка мягко опустилась по воздуху, Точно была легкая, как мыльный пузырь. «Спасибо, что вернула меня домой!» Оля вдруг узнала в наряде живой куклы узор из зеленых и желтых перьев. «Попугай?» Крошка засмеялась. «Меня зовут Папаёла. Приятно, наконец, с тобой познакомиться!» Прочие существа слетелись к Оле. Они наперебой стали рассказывать, как открылась дверь, как из нее буквально выпала Оля с почти насмерть замерзшей Папа Ёлой на руках. Когда облик ее поменялся на истинный, такой, который не может существовать в царстве людей, в руках крошки появился и взятый без спроса ключ. Ведьма наверняка хотела завладеть им и заколдовать, чтобы зайти в их королевство и наделать бед. Однако, погнавшись за добычей без ключа, она вмиг и стаяла. не выдержала чистоты летнего света. Проси, что хочешь, Оля. Мы в долгу не останемся. Вы можете вернуть меня домой. Да и маме нужно будет как-то все объяснить. А так больше ничего не нужно. Главное, чтобы мама не волновалась. Главное, что все обошлось. Это сделать проще простого. Ты же ведь человек. Тебя мы отправим обратно в два счета. Да и мама твоя, как и прочие взрослые, волноваться не будут. Все устроим. Оля даже не успела попрощаться. Просто оказалась в театре, на своем месте, рядом с мамой. Оркестр играл ту же мелодию, что и в момент появления в зале кошки. Перчатки были целыми, сапожки и колготки сухими, а юбка темно-синего платья шуршала, как новенькая. Наверное, со временем Оля смогла бы уговорить себя, что все с ней произошедшее просто яркий и живой не в меру сон. Сон, который ничегошеньки не значит, как бы не хотелось верить в обратное. Однако все это случилось на самом деле. Подтверждением тому стала новая конфетница. Жестяная, зелено-желтая коробочка с золотыми узорами стояла на ее прикроватной тумбочке. Кружевные рисунки на крышке складывались в переливающуюся надпись Спасибо, Оля. Внутри было много-много орешков в шоколаде, которые, к слову, сколько их не ни ешь, никогда не кончались. Оля научилась верить чудеса, даже те, что кажутся совсем уж невероятными. Да и к тому же она поняла, самую страшную темноту способно победить храброе сердце.